Может быть, это её муж, повторил я, и она вернулась к нему. А ты собираешься свернуть ни за что ни про что человеку шею? Нет, нет, уверенно сказал Бычков. Он ей не муж. Откуда такая уверенность? Я проверял в ЗАГСе, нигде не зарегистрировано такое имя Эдерато. Может быть, это она, так его зовёт Эдерато, а на самом деле он какой-нибудь Эдуард или Эдвард? Почему ты так жесток? неожиданно спросил Бычков. Ведь ты мой друг. По-моему, ты хочешь сделать мне больно. На мгновение я поймал себя на том, что мне действительно хотелось увидеть в его глазах страдания. Наверное, потому, что в моей жизни тоже всё было не слава богу. Прости, если что не так, но я просто пытаюсь мыслить логически. Я вовсе не хотел причинить тебе боль. Это ты меня прости. Я сейчас в таком состоянии, что от всех ожидаю подвоха. Зазвонил мобильный телефон. Бычков вытащил его из кармана и слушал трубку несколько секунд, за которые его лицо совершенно изменилось, потускнело и посерело, как алюминиевая кастрюля на морозе. Что, спросил я. Они нашли лошадь? вздохнул Бычков, со вспоротым животом Она замазала все сугробы окровавленными внутренностями. А хозяин лошади её наняли в соседнем районе. Немало женщина. Она: "Не отчаивайся, ищи, зачем он лошадь убил?" спросил себя бычков, как будто она что-то могла рассказать. Он ушёл в свой трудный поиск. А я в залсастала конверт, ожидая, милая Анна, обнаружить в нём ваше послание. Надорвав краешек, я вытащил сложенный в четверо лист бумаги, развернув его, обнаружил странный предмет тоненькую, засушенную в форме вопросительного знака змейку. А по всему листу бумаги было написано одно имя: Ракивеаре. Я понял, что это вовсе не змейка лежит передо мной на столе. Этот засушенный вопросительный знак принадлежал когда-то Зои и служил ей хвостом. Его отрезал цирковой импресарио Фин Ракьевяре. С любовью ваш Евгений Малакан.